Часть 1. Механизмы апгрейда головного мозга. Глава 1. 5 режимов работы головного мозга. Чтобы овладеть навыками апгрейда головного мозга, нам нужно понимать, как работает головной мозг. Какие механизмы мы можем использовать, чтобы добиваться своих целей, не нарушая экологии головного мозга. Чтобы быть хорошим практиком, нужна научная теория. только в этом случае мы добьёмся успеха. Я выделяю пять базовых режимов функционирования головного мозга, основываясь на уровне мозговой активности. Первый режим сон. Казалось бы, ночью мозг спит, но это не так. Это один из немногих органов, который интенсивно работает всю ночь. Как говорится, на полную катушку. Энцефалограмма чётко выделяет две фазы сна: медленную, называемую иногда ортодоксальной или пассивной, и быструю, парадоксальную или активную. В течение периода сна наблюдается 4-6 циклов чередования этих фаз. Медленная фаза 30-40 минут характеризуется снижением активности мозговой деятельности. Внешнее это выражается в снижении частоты дыхательного ритма, сердечного ритма и общим состоянием покоя. Это фаза глубокого сна. В этот период организм затормаживается и изолируется от большого объёма внешней информации. Переход в стадию быстрого сна 10-15 минут характеризуется резким повышением активности мозга. Внешние её признаки: учащение дыхательного сердечного ритма, возбуждённое состояние, заметные движения глазного яблока и некоторые другие. Именно эта фаза и сопровождается сновидениями. Быстрый сон считается самым полезным. Если человек просыпается во время быстрого сна, то он свеж, полон сил, весь день чувствует себя хорошо. Медленный сон просто физический отдых. Спящий лежит неподвижно, все мышцы расслаблены, дыхание замедлено. Просыпаться в эту фазу тяжело. Потом болит голова, ощущение разбитости может держаться до самого вечера. Подводя итог. Если в стадии глубокого сна организм восстанавливается физически, то на быстрой стадии психически, ментально. Количество времени, проведённое в этих фазах, с возрастом уменьшается, а значит, уменьшаются и возможности организма к регенерации. Существует центр сна и система, отвечающая за бодрствование. Они находятся в динамическом равновесии. Есть и специальный гормон сна мелатонин, который активно вырабатывается от 23 до 5 часов. Именно в это время нам нужно обязательно спать. Кроме того, ретикулярная формация головного мозга контролирует мозговую активность, а значит и циркадные ритмы сна и бодрствования. Автор висцеральной теории сна Иван Николаевич Пигарёв, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, считает, что кора мозга во время сна занимается обработкой сигналов, идущих от внутренних органов. Основная задача, которую мозг решает во время сна, это поддержание работоспособности организма. Кора головного мозга вместе с гиппокампом, миндалиной, гипоталамусом, гипофизом является координирующей системой, управляющей всем нашим организмом, включая и мозг. Как считает Н.И. Пигарёв, сонливость и усталость это сигналы о том, что у нас в теле А точнее, во внутренних органах накопилось какое-то количество нерешённых проблем, и для их обработки требуется подключение мощностей центрального процессора. Иначе говоря, нам необходимо перейти в режим сна и дать возможность мозгу разобраться с накопившимися запросами. Второй режим состояние медитации. Учёные из Гарварда провели многократное магнитное резонансное сканирование мозга людей, регулярно практикующих медитацию в течение 2 месяцев. Оценив работу мозга после 45-минутной медитации, они выявили, что во многих областях мозга активность практически исчезла. У медитирующих Выключилась активность лобных долей, ответственных за целеполагание, принятие решений и планирование. Снизилась активность теменных участков коры, отвечающих за обработку сенсорной информации и ориентированием во времени и пространстве. Снизилась работа таламуса, отдела мозга, который собирает информацию органов чувств. Уменьшилась возбудимость ретикулярной формации. которая отвечает за стимуляцию головного мозга, состояние бодрствования, внимания, активности. Но одновременно выявилось повышение активности гамма-волн в префронтальных областях. Всё это в совокупности даёт возможность мозгу перейти в режим расслабленности и заняться обработкой информации, имеющей отношение к личности самого медитирующего. Нейробиолог Свен Дэвенджери и его команда считают, что все практики медитации можно условно разделить на две группы: концентрационная медитация и недирективная медитация. Они определяют концентрационную медитацию как технику, которая фокусируется на дыхании или на определённых мантрах, образах, которые в свою очередь блокируют все остальные мысли. Недирективную медитацию учёные описывают как метод, который фокусируется на дыхании или на звуках. Но при такой практике разум может блуждать, уходить в прошлое, перемещаться в будущее, испытывать целые букет эмоций. Исследователи обнаружили, что когда участники практиковали недирективную медитацию, у них отмечалась более высокая активность в тех областях мозга, которые обрабатывали ощущения и мысли о себе самом. Но когда субъекты практиковали концентрационную медитацию, их мозговая активность была примерно такой же, как и в покое. По мнению Дэвенджера, эти результаты предполагают, что недирективная медитация позволяет выделить больше места для обработки воспоминаний и эмоций, чем концентрационная медитация. С помощью МРТ и электроэнцефалограммы исследователи смогли понять, какие участки мозга работают в процессе выполнения разных задач. В настоящее время постоянно проводится множество исследований мозговой активности, что позволяет сделать выводы, какие структуры мозга несут ответственность за выполнение конкретных задач. Были выявлены два режима работы головного мозга в состоянии бодрости: дефолт-система мозга и исполнительная система мозга. Третий режим DSM, дефолт-система мозга. Это то состояние, когда мы отпустили наши мысли, не думая о чём-то конкретно. Иногда исследователи его называют блуждающий разум. Default система мозга это набор структур мозга, активность в которых снижается при выполнении конкретных задач. В 2001 году Маркус Рейчел с соавторами впервые сформулировал концепцию default системы. DSN Default Mode Network. К настоящему времени эта теория стала трендовой темой в нейронауке. Дифалт-система активируется, когда человек вспоминает о ключевых событиях своей жизни, думает о том, что ждёт его в будущем или об отношениях с другими эмоционально значимыми людьми. Люди находятся в этом состоянии, когда едут в поезде, автобусе, летят в самолёте, наблюдая пейзаж за окном. В это время в голове течёт поток сознания в виде калейдоскопа воспоминаний. образов. Исследователи выявили, что наш разум находится в состоянии блуждания 46,9% всего времени нахождения в состоянии бодрости. Когда мы ни о чём конкретно не думаем, и вместе с тем думаем обо всём. Нейроактивность в этом режиме довольно высокая и охватывает ряд областей головного мозга. Мы как бы живём во внутреннем мире самих себя. Подобное состояние бывает в процессе чтения художественной литературы, при просмотре интересного фильма и прослушивании любимой музыки. Этот режим Цили направлен используется в практике психоанализа, когда психоаналитиком запускается процесс свободных ассоциаций у клиента с целью выхода на травматические эпизоды прошлого. Данный режим можно использовать и для творческой деятельности, в интуитивном мышлении. Чтобы запустить эти процессы, нам нужно загрузить определённый объём информации в память, усилить желание найти решение, поверить, что вы можете придумать это решение, дать необходимое время, чтобы головной мозг обработал информацию и предложил решение. Для этого нужно создать комфортные условия для головного мозга: расслабиться, отвлечься от процесса мышления, погулять, принять душ, сделать домашние дела. И здесь мы начинаем ловить озарение, инсайты, состояние сатори. С целью активации креативности мышления можно использовать целый ряд приёмов: творческие вопросы, ассоциативные картинки, живые образы и многое другое. Об этом речь пойдёт в главах, посвящённых творческому мышлению. Четвёртый режим. Концентрация на процессе мышления. Этот режим называют исполнительная система мозга. Набор процессов в головном мозге, когда мы сконцентрированы на выполнении какой-либо задачи в соответствии с целью, менять реакцию в зависимости от контекста. Эта система ответственна за подавление заученных реакций на стимул, например, за отказ от алкоголя в соответствии с целью оставаться трезвым. Также работает во время изучения новых стимулов, обеспечивая гибкость ума. Именно в этом режиме люди целенаправленно используют самые разные приёмы рационального мышления: структурирование информации, сравнение разных блоков информации, Анализ причин проблем, оценка значимости и достоверности информации, постановка целей, разработка критериев достижения цели, анализ последствий принимаемых решений, взвешивание за и против, критическое мышление. Обычно эти две системы в мозге работают по очереди. Когда включается дефолт-система, выключается исполнительная система. Пятый режим состояние потока, драйва. Данный режим часто описывается учёными как ощущение получения удовольствия от самого процесса и самореализации, мощной уверенностью в себе, решимостью. Здесь присутствует повышение коммуникативных способностей, умение чётко и ясно выражать свои мысли, мотивировать аудиторию, находить оптимальные решения. Согласно Михай Чексент-Михайи, можно выделить девять признаков деятельности, которые способствуют переживанию потокового состояния. Первый. Чёткие цели и набор задач. Второй. Высокая степень концентрации внимания на том, что делает человек. Третий. Потеря чувства себя, растворение в действии. Четвёртый. Изменение восприятия времени. пятый. Прямая и быстрая обратная связь. Успехи и неудачи в процессе деятельности очевидны. Шестой. Баланс между уровнем способностей субъекта и сложностью задания. Деятельность не оказывается для субъекта слишком лёгкой или сложной. Седьмой. Ощущение полного контроля над ситуацией и своей деятельностью. Восьмой. Внутренняя мотивация. Деятельность сама по себе воспринимается как награда, так что она осуществляется без усилий и принуждений. 9. Высокий уровень энергии и повышенное настроение, иногда состояние куража. В состоянии драйва потока во время музыкальных импровизаций музыкантами в джазе, во фристайл рэпе исследователями был отмечен рост активности срединной префронтальной коры. СПФК. СПФК зона головного мозга, участвующая в целенаправленном самовыражении и поведении, ориентированном на определённую задачу. Это понятно, так как импровизация вынуждает человека создавать новый творческий материал для слушающей или наблюдающей аудитории. Другая сторона этой закономерности Уменьшение активности орбитофронтальной коры и дорсолатеральной префронтальной коры ДЛПФК. Данные зоны мозга отвечают за критику, сознательное самоощущение, решение сложных проблем, а также за концентрацию внимания, оценку и управление запланированными на достижение цели действиями. Эти зоны оценивают соответствуют ли поведение социальным нормам и осуществляют подавление неадекватного поведения. Но, как скажет вам любой опытный импровизатор, сдерживающие мысли, убеждения враги истинной импровизации. Активная СПФК вдохновляет внутреннюю генерацию творческих идей. Когда латеральные области ПФК одновременно подавлены, что это позволяет свободно возникать новым мыслям и поведению, что приводит к усилению латерального мышления и активному творчеству. По сути, необходимо заглушить внутреннего критика и включить наше творческое «я». Деактивация латеральных областей ПФК связана с ощущением потока, драйва, просветления, куража, что усиливает спонтанные ассоциации между идеями и появлению творческих идей. Творческий процесс возникает, когда ЛДПФК снижает контроль над потоком сознания, позволяя появляться инсайтам и озарениям. Резюме. Все режимы хороши. Важно уметь их включать в соответствии с ситуацией. Об этом и пойдёт речь в последующих главах. Если вы серьёзно намерены тренировать свой мозг, и получать хорошие результаты, вам придётся выполнять рекомендованные мною упражнения от месяца до 3 месяцев в зависимости от вашей обучаемости. А точнее, от скорости создания новых нейронных сетей в головном мозге.